глава двадцать у меня идея говорит наконец брайсон он поднимается и я тоже морской бриз ерошит мои волосы я иду за брайсоном пока он следует к своему джипу он останавливается у багажника и открывает его внутри рассыпаны одежда и спорт инвентарь он копошится пару минут прежде чем найти то что искал баскетбольный мяч «Давай сыграем». Глядя на мяч под мышкой Брайсона, я понимаю, как давно мы с отцом играли последний раз. В последний год школы время летело так быстро, и мы оба были слишком заняты каждый своими делами. Брайсон кидает мне мяч, и я ловлю его. Видимо, им часто пользовались, потому что надпись почти полностью стерлась с резиновой поверхности. «Тебе станет от этого лучше?» Брайсон кивает. Да. Разумеется, спорт помогает Брайсону поднять настроение. Мы идем на баскетбольную площадку, и я бросаю ему мяч обратно. Он ловит его, а затем начинает крутить на пальце. «Кто первый наберет десять очков, тот победит», — говорит он. «А победителю достается желание», — добавляю я. «Идет?» Брайсон смеется. «Отлично. Договорились». «Должен тебя предупредить. Мне говорили, что я не умею проигрывать». «Я тоже», — сообщаю я. «Никогда не любил проигрывать. Родители даже поставили дома под запрет все настольные игры». «Забавно». Я передаю Брайсону мяч, ударяя им об землю. И получаю его обратно. Веду мяч вокруг соперника. Я так сосредоточен на мяче, что даже не думаю о Брайсоне, не стоящем за спиной. Я дергаюсь вправо но поворачиваю влево, подпрыгиваю и делаю бросок. Мяч скользит по кольцу, прежде чем упасть в корзину. «Неплохо, Шеридан», — говорит Брайсон. «Отлично играешь». Однако все мои умения блекнут рядом с мастерством Брайсона. Вскоре он ведет в счете 3-1. Когда у меня получается забрать у него мяч, я не трачу времени и тут же делаю бросок. Мяч отскакивает от доски, и я, затаив дыхание, смотрю, Как он падает в корзину? Адреналин разливается по моим венам. Во время игры мы забываем обо всем. Мы просто два парня на баскетбольной площадке, где каждый старается обыграть другого. Каждый хочет победить. Звук мяча, ударяющегося об асфальт, словно повторяет удары моего сердца. Я отдаюсь ритму, и вскоре счет становится 8-9 в мою пользу. Я чувствую вкус победы. Она так близка. Брайсон делает бросок в прыжке и сравнивает счет. Он ловит отскочивший мяч. У него мокрые от пота волосы, а кожа красная от нагрузки, и все же у него получается здорово выглядеть. «Я впечатлен», — говорит он. «Я больше, чем просто симпатичная личика», — отзываюсь я. Брайсон ведет мяч между ног и улыбается. «Вот Кай Шеридан, которого я знаю». Он обводит мяч вокруг меня, поддразнивая. «Кай Шеридан, в которого я влюбился!» Когда я поднимаю взгляд, в руках Брайсона уже нет мяча. Я оборачиваюсь и вижу, как он пролетает сквозь корзину. На этом игра окончена. Я проиграл. Я поворачиваюсь обратно к Брайсону. На его лице играет дерзкая улыбка. Это улыбка победителя. Он вскидывает руки в воздух и принимается исполнять победный танец, состоящий из движений бедрами и энергичных взмахов. Глядя на Брайсона Келлера, я начинаю думать, что, может, это я победил? «Так нечестно», — говорю я, упершись руками в колени. В боку начинает колоть. Явный признак того, что я не в лучшей форме. «Ты специально меня отвлек!» Брайсон смеется. Он повторяет мою позу. Потные и запыхавшиеся, мы стоим и смотрим друг на друга. «Было весело», — говорит Брайсон. «Мы идем обратно к джипу. Держи!» — он протягивает бутылку воды. «Она немного теплая, но это то, что нужно. Я удовлетворенно вздыхаю». Брайсон пьет из второй и, закончив, относит наши пустые бутылки в мусорный контейнер на краю парковки. Я слежу за тем, как он наклоняется, чтобы снять кроссовки, а затем стягивает носки. Он шевелит пальцами ног и подмигивает мне, прежде чем вступить на песок. Я наклоняюсь, чтобы тоже разуться, а потом следую за Брайсоном на пляж. Мы останавливаемся у кромки воды и смотрим, как плещется океан. Брайсон заходит в воду и смеется. Его смех искренний и открытый, согревает меня изнутри. Брайсон забегает еще дальше, и я преследую его. Я брызгаю на него водой, но он с легкостью уклоняется. Не желая отпускать его, я продолжаю свою атаку. Брайсон вскрикивает, когда вода попадает в цель. «Ладно, ладно, ладно!» — со смехом говорит он и поднимает обе руки в воздух. «Сдаюсь!» Моя грудь тяжело вздымается, а на лице застывает широкая улыбка. «Я купаюсь в этом чувстве!» «Обычно я бы переживал из-за того, что мокрая футболка липнет к телу. Но с Брайсоном я этого не стыжусь». Закрыв глаза, я поворачиваюсь лицом к солнцу. «Спасибо за сегодня». Голос Брайсона заставляет меня открыть глаза. Он ближе, чем был до этого. Теперь он совсем рядом. Мы оба улыбаемся. «Не за что. Я выхожу из воды и сажусь на песок, согретый полуденным солнцем». Вскоре Брайсон присоединяется ко мне. «Итак, когда ты хочешь использовать свое желание?» спрашиваю я. «Оно только что у меня появилось, и ты уже хочешь, чтобы я его потратил?» «Буду считать это инвестицией!» Брайсон оглядывается вокруг. «К тому же, думаю, у меня и так уже есть все, чего я хочу. Для человека, который согласился встречаться с первым, кто ему предложит, ты весьма романтичен». Брайсон вздыхает. «Знаю. Я говорил, что не встречался ни с кем, потому что считал это пустой тратой времени и сил, но, по правде говоря, дело было в отце. Я боялся, что стану таким же, как он. Я бы не хотел причинить боль тому, кого люблю. Знаешь, он ведь винил маму в своей измене. Сказал, что не был счастлив и поэтому стал изменять». Брайсон моргает, чтобы сдержать слезы. «Если он был несчастлив...» Почему просто не ушел? Почему решил причинить нам боль своей ложью? Не думаю, что когда-либо смогу простить его за это». «Мне жаль», — говорю я. «Это единственное, что я могу сказать. Я придвигаюсь к нему так, что наши плечи соприкасаются. Мы сидим в тишине, оба потеряны в собственных мыслях, но счастливы, что другой рядом». Брайсон, наконец, нарушает молчание. «О чем ты думаешь?» — он поднимает палец и касается моего лица. «У тебя наморщен лоб. Просто решаю не волноваться по поводу завтра, когда у меня есть сегодня». «Черт возьми, Шеридан, ты пишешь книгу?» Я смеюсь. «Для меня это все словно сон, понимаешь?» Он поворачивается, чтобы посмотреть мне в глаза. Мои слова повисли между нами, как грозовые тучи, которые вот-вот разразятся ливнем. Брайсон серьезен. Он не сводит с меня глаз. Мгновение он молчит, затем протягивает руку и щиплет меня. «Ай!» — я потираю тыльную сторону ладони. «За что?» — «Чтобы напомнить тебе, что все это по-настоящему». Наступил вечер, и небо раскрасилось в цвета заката. У наших ног лежат коробки с едой. Мы взяли бургеры на вынос и вернулись на пляж. Я беру картошку фри и принимаюсь жевать. Сидеть с Брайсоном и наблюдать за тем, как солнце заходит за горизонт — один из самых романтичных моментов в моей жизни. Я улыбаюсь при этой мысли. «Что?» — спрашивает Брайсон, заметив мою улыбку. «Ничего. Скажи!» — он тычет меня пальцем в ребра. «Скажи, скажи, скажи!» Просто. Я пожимаю плечами. «Это все так романтично!» Брайсон растягивается на песке и кладет голову мне на колено. «Это точно!» Я обвожу пальцами черты его лица. На этот раз у меня хватает смелости. Я прохожусь по его густым бровям и точеному носу. Замедляюсь на его губах, которые только прошлой ночью ласкали мои. Мы сталкиваемся взглядами, и между нами вспыхивает электричество. Брайсон берет меня за руку и притягивает к себе. Его лицо так близко, наши губы снова встречаются. Я издаю стон, когда он целует меня крепче. Мы целуемся до нехватки воздуха в легких. Я слегка отстраняюсь и замираю. Наши лица в паре дюймов друг от друга. Я очень рад, что ты согласился, признаюсь я. «А я очень рад, что ты предложил мне встречаться», — улыбается Брайсон. «Я даже не могу поверить, когда вспоминаю, каким ты был в начале недели». «Почему? Ты теперь такой открытый, такой уверенный». «Не совсем», — говорю я. «Просто мне хорошо с тобой, поэтому я могу быть собой больше, чем раньше». «Что ж, я рад, что узнал эту часть тебя», — говорит Брайсон. «Только не переставай краснеть, иначе я расстроюсь». «Для тебя не перестану». Мы замолкаем. Брайсон закрывает глаза и принимается напевать песню «The Graces». Я доедаю остатки своей картошки и слушаю не только шум океана, но и ужасное пение моего парня. «Мы встречаемся?» — вдруг спрашиваю я. Брайсон перестает петь и открывает глаза. «Что? Мы еще об этом не говорили». «Не думаю, что есть необходимость», — отвечает Брайсон. «Полагаю, я проиграл пари, когда поцеловал тебя». «Значит, сегодня наш первый день в качестве пары». «Да». Брайсон садится и смотрит на меня. «Ты, Кай Шеридан, официально мой парень». Я наклоняюсь к нему и целую. Брайсон смеется, и я пытаюсь ртом поймать этот звук. Когда мы отстраняемся друг от друга, Я уже запыхавшийся, но невероятно счастливый. «Пора домой», — говорю я, когда солнце окончательно садится. Брайсон встает и протягивает мне руку. Я позволяю ему поднять меня на ноги и стряхнуть песок с моей одежды. Мы убираем следы нашего импровизированного пикника. Я первым иду обратно на парковку и вижу, что теперь там появилась третья машина. Из нее кто-то выходит». И это Дастин.